Глава 4. Бурый занял свое место в кресле, а его подручные тут же разбрелись. Клякса и Якут заняли места у дверей, печуга и компресс остались у окна, а Сиплый выскользнул из зала. Бурый поманил пальцем Юджина, тот подошел и пригнулся. Бурый что-то шепнул старику на ухо, тот, соглашаясь, кивнул. После этого Бурый продолжил говорить уже вслух. «Я приветствую всех победителей прошлого тура. Напоминаю, что игра должна быть предельно честной, и победителем станет тот, кто имеет самый высокий класс игры. Любые шулерские приемы запрещены и будут караться». «В прошлый раз нас обыскали при входе», — проворчал Умар От «Отчего же сегодня ваши громилы не стали нас лапать?» «Я уверен, что после первого тура здесь собрались лучшие игроки». Так что сегодня, я думаю, необходимости обыскивать вас нет. Тем не менее, я все же напоминаю, что если кто-то нарушит установленные правила игры, тут же последует наказание. Как вы все знаете, на кон поставлены большие деньги. Кстати, о деньгах оживился Готчем в диване. Ходили слухи, что с ними были проблемы. Я не сомневаюсь в слове нашего гостеприимного хозяина, но слухи ведь не рождаются на пустом месте». «Можем ли мы узнать, что случилось с деньгами Стрелянова?» «Неплохо бы еще и увидеть эти самые деньги», — гулко пробасил глобус. «За последние дни я наслушался столько, что теперь не знаю, кому и верить. Поэтому я хочу, чтобы мне показали то, ради чего разгорелся сыр-бор. Пусть мне покажут деньги». Митя, внимательно смотревший на сидевшего в кресле Бурова, Заметил, что холодные, как лед, глаза авторитетного вора полыхнули огнем. «Кто еще хочет заранее увидеть деньги?» — сухо произнес Бурый. «Я хочу», — высказался Шитаев. «Я бы тоже посмотрела. Не потому что не верю, а потому что просто люблю деньги», — протяжно заявила Ванда и обменялась взглядами с Шитаевым. «А я не хочу», — примирительно заявил Фиактистов. — Я что-то так разволновался, что мне кажется, что один только вид такого количества заветных банкнот введет меня в ступор. — Не хочешь — не смотри! — гневно выкрикнул Шитаев. — Гляньте на него! Не хочет он! Разволновался! — Пусть нам принесут деньги! Большинство этого хочет! Буры перевел взгляд на Митю. — А вы почему молчите? Вы хотите видеть деньги или нет? Митя пожал плечами. — — Мы вообще-то тут не на партсобрании. Это что, голосование? — Слышишь ты, тебе ответить сложно, да? — Говорит и за или против, — вспыхнул Умар Ну хорошо, хорошо. Я тоже за то, чтобы сюда принесли деньги. Буры сделал знак стоявшему у двери Якуту, тот вышел и спустя пару минут вернулся на свое место. Прошло еще несколько томительных минут, и в помещение вошел ладный, аккуратно причесанный мужчина в тройке и с кейсом в руке. Он подошел к столу, открыл кейс, и все увидели аккуратно сложенные пачки синеньких потрепанных купюр. Все привстали, желая лучше рассмотреть заветные миллионы. Мети же в этот момент рассматривал не деньги, а державшего кейс мужчину. Он и впрямь вылитый Хамфри Богорд. Вне всякого сомнения, перед ними сейчас стоял некогда ограбленный ребятами с улицы Металлистов курьер столичного вора в законе Перстня по прозвищу Финансист. После демонстрации денег Финансист покинул игровой зал, сообщив присутствующим, что будет находиться в соседней комнате. Все вернулись на свои места, обменялись взглядами, и после этого началась игра шелест, тасуемых карт, щелканье брошенных на стол покерных фишек, дыхание соперников. Все эти легкие и почти неуловимые звуки почти не нарушали наступившую в зале для игры тишину. Однако они, так же, как и жесты играющих, обязательно подмечались, анализировались и заставляли каждого сидящего за столом напряженно думать и принимать те или иные решения. Несмотря на то, что большинство из присутствующих А если быть точнее, они все являлись мастерами не только шулерских фокусов, но и мастерами психологической игры. Каждый из этих людей не только умел ловко работать пальцами, чтобы заменить одну карту на другую, или сдвинуть колоду так, чтобы снизу, точно по волшебству, появился нужный туз или нужная шестерка. Все люди за этим столом были мастерами, способными манипулировать, пускать пыль в глаза и заставлять соперника ошибаться даже там, где, казалось бы, ошибиться невозможно. Только сейчас Митя по-настоящему ощутил всю прелесть происходящего. Когда-то он просто разводил доверчивых туристов, решивших отдохнуть и позабавиться на жарких пляжах черноморских курортов. А сейчас он столкнулся с настоящими асами игры — способными влезть в душу соперника, заставить его потянуться за карман и вытащить из него все, что там лежало. В данный момент регуляру казалось, что покойный Вася Горобец смотрит на него с небес, ухмыляется и весело хохочет над теми, кого, как он считал, он сумел вовлечь в эту авантюру с турниром. Но ничего, у сегодня не совсем обычная игра». Его любимая и не особо скупая на слова Зиночка сумела таки отвадить его от той болезни, которой он заразился благодаря Лёше Рентгену и ему подобным. Сегодня игровая страсть ещё владела им, но на этот раз он жаждал не просто снять банк и получить свой заработанный куш, он жаждал победить в игре, ставкой в которой была, быть может, его жизнь. Первым, как то и предполагалось, игру покинул Феоктистов. Когда он выложил на кон свои последние фишки, его бубновый королевский сет накрыл червовый сет Умара Шитаева. Ростовский игрок отнесся к проигрышу довольно спокойно, поблагодарил всех за игру, вышел из-за стола. После этого Феоктистов учтиво поклонился бурому и покинул игровой зал. Спустя пару часов игру покинул Гоча. Лишившись последних фишек, Гоча покачал головой, пробурчал что-то себе под нос — Пожелал оставшейся за столом четверки удачи и тоже покинул зал. Митя казался спокойным, однако сердце его бешено стучало. Судя по тому, что на лице Бурова не дрогнул ни один мускул после ухода первых двух выбывших, его игрок по-прежнему находился за столом. Пока что Митя особо не рисковал и предпочитал сильно не увеличивать ставки. Он покрылся испариной, чертовски хотел испить, в голове кружились разные мысли. Митю смущало то, что никого похожего на черемшу он пока еще в зале так и не увидел. Через два следующих часа стол покинул Умар Шитаев. Как и следовало ожидать, он уходил, не особо стараясь сдерживать эмоции. Что-то выкрикнул в сторону Бурова и даже сделал оскорбительный жест в сторону попытавшейся его поддержать Ванди. Когда они остались втроем, Митя начал более рискованную игру. Один раз его блеф сработал, и он сгреб со стола целую кучу фишек. Вслед за этим он пасанул, после того, как глобус сделал слишком большую ставку. И именно тут Митя заметил, как стоявший за спиной у глобуса якут показал Ванде два пальца, после чего устремил взгляд в потолок. «Наверняка это сигнал», — подумал Митя, и не ошибся, — потому что Ванда тотчас поддержала ставку и после открытия карт сняла банк, выложив на стол обычный шестерочный сет наимевшуюся имевшуюся у «Глобуса» пару тузов. Ну вот теперь все стало на свои места. Теперь регуляр уже точно знал, что именно Ванда играет за Бурова. То, что увидел Митя, никак не мог увидеть Гриша «Глобус» однако какое-то внутреннее чутье подсказало ему, что его пытаются обвести вокруг пальца. Перед этим Глобус поставил на кон большую часть своих фишек. Имея лишь одну пару, он блефовал, и Ванда, имея слабую комбинацию, не стала рисковать своими последними фишками. Однако она это сделала, и Глобус все понял. — Она знала мои карты, — прорычал Гриша, глядя на то, как его соперница придвигает к себе выигранные фишки. — Остынь, дружок, я просто рискнула, и мне повезло. Ванда расправила плечи и выпятила вверх свою аппетитную грудь. Однако в данной ситуации ее женские уловки не работали, слишком много было на кону. — Ты видел? Нет, ты это видел, регуляр? — Или как там тебя? Процедил сквозь зубы Глобус, и его лицо стало наливаться кровью. Митя почувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное, и на время утратил способности двигаться. Он лишь перевел глаза на Ванду и догадался, что она тоже это поняла. Я приехал сюда, чтобы получить эти деньги, и я их получу, проговорил Глобус, вставая. Я требую ее дисквалификации. Тот из стоявших у меня за спиной семафорил ей. Я в этом уверен. Толстяк обернулся. Якут тут же отвел взгляд. Митя посмотрел на Бурова. Лицо псковского авторитета вытянулось, а кулаки сжались. — Эй, ты узкоглазый! Ты показал этой рыжей сучке, что у меня лишь одна пара. Если бы не ты, она не приняла бы ставку. Станешь это отрицать. Якут посмотрел на Бурова, Толстяк тоже перевел взгляд и обратился к нему. «Если ты следишь тут за игрой и обеспечиваешь ее честное проведение, ты должен выставить отсюда всех своих шавок и выгнать к чертям эту лярву. Если ты этого не сделаешь, я буду считать, что ты с ней заодно. Не думай, что тебе это с рук, за мной тоже стоят серьезные люди, и не тебе, лысый выродок, с ними тягаться». «Как он меня назвал?» — завизжала Ванда и разразилась отборным матом. На этот раз Ванда выкрикивала ругательство без малейшего акцента. Ее голос был хриплым и грубым, вся красота и очарование этой женщины в одночасье куда-то испарились. Бурый поднялся, его лицо вытянулось еще сильнее. «Мы можем переиграть эту партию, мы поделим фишки на троих». Бурый не договорил, потому что в спор снова вмешалась Ванда — «Что этот жирный урод о себе возомнил?» С ее лица не сходила гримаса. А лисьи глаза теперь больше походили на волчьи. «Вы его отсюда! Я не собираюсь больше с ним играть. Хватит и того, что я несколько часов терпела его вонь. От этой волосатой свиньи воняет!» Никто не ожидал от грузного великана такой прыти. Глобус зафырчал и прыгнул вперед. Едва не перевернув стол, он изо всей силы ударил Ванду по лицу. Это была лишь пощечина, но женщина отлетела на пару метров и рухнула на ковер. Падая, Ванда ударилась затылком об пол, но удар всем показался мягким, так что на первый взгляд ничто не предвещало беды. Однако, когда женщина не встала и не набросилась на своего обидчика, а осталась лежать неподвижно, Митя понял, что это неспроста. Ванда лежала, раскинув руки, ее юбка задралась, а несколько фишек, которые она перед ударом глобуса держала в руках, рассыпались по разным углам комнаты. Первым пришел в себя Бурый. Он бросился к упавшей женщине, упал на колени и потянул ее к себе. Голова женщины безжизненно свесилась на бок. Бурый задрожал, и его лицо скривилось. «Валенька, доченька, как же так?» Не поворачиваясь и все еще прижимая к себе мертвое тело, Бурый рявкнул. — Ты что сделал, сука? Не отпуская тело мертвой женщины, Бурый заорал стоявшему ближе всех к нему кляксе. — Чего вы на меня смотрите? Прикончите эту мразь! Митя почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Первым на глобуса бросился якут, но Гриша свалил чернявого бандита одним ударом — Клякса и Пичуга прыгнули на здоровяка с двух сторон, но и этих двоих толстяк сбросил с себя так же, как загнанный медведь стряхивает повисших на нем гончих. Последним в драку вступил компресс. Он вытянул вперед свои руки клешни, спружинил на согнутых ногах и ухватил толстяка за кисть. Тот вырвал руку и махнул ею. Компресс сделал нырок, и кулак, пожалуй, способный сбить с ног быка, всего лишь рассек воздух над головой похожего на гориллу бойца. Глобус повернулся, но компресс снова сумел сжать своими пальцами кисть толстяка, рванул его на себя и ловким жестким зацепом выбил из-под велика на опорную ногу. Толстяк упал, и компресс повалился на него, ухватив за шею. Они сплелись в клубок, как пара душащих друг друга змей. Компресс удерживал шею здоровяка бугристыми ручищами, крепко удерживая захват. Лицо глобуса побагровело, он захрипел, дернулся, стал беспорядочно дергать руками, но оказалось, что делал он это с определенной целью. В очередной раз, шлепнув компресса по лицу, глобус наконец-то выполнил задуманное. Когда выставленный большой палец правой руки толстяка угодил компрессу в глаз, тот ослабил хватку и заорал. Тут-то толстяк сумел, наконец, подняться и оторвать от себя только что сбившего его с ног противника. Следующий удар сбил компрессо с ног, и он отлетел к стене. Зажимая глазницу ладонью, из-под которой сочилась кровь, он морщился и явно не горел больше желанием снова вступать в схватку. Глобус стоял согнувшись, его лицо и шею покрывал пот. «Чего вы трясетесь, трусы? Кончайте эту образину!» Снова заорал Бурый. Клякса, Якут и Печуга, немного успевшие прийти в себя, снова обступили разъяренного глобуса. Клякса и Печуга явно больше не желали продолжать бой, зато Якут проявил большую прыть. Он стоял за спиной здоровяка и в его руке уже поблескивал нож. Якут кивнул Печуге, тот понял задумку приятеля и сделал ложный выпад — В этот же момент, когда глобус отвлекся, Якут бросился вперед. Толстяку только чудом удалось уцелеть. Видимо, увидев то, что Клякса смотрит на Якута, толстяк успел обернуться и встретил нападавшего на него сзади противника мощным крюком. Якут упал как подкошенный, выронил нож и отключился уже надолго. Однако его действия все же оправдали себя. Перед падением Якут сумел достать противника ножом. Рубашка глобуса, уже вся мокрая от пота, тут же обогрелась кровью. Раненый зажал рану рукой, схватил ближайший стул и швырнул его в печугу. Тот увернулся и отступил. Все время, пока шла потасовка, Митя сидел за столом, не решаясь вмешаться в драку. Он судорожно соображал. «Что же получается? Не Ванда, а Валенька? Она дочь Бурова?» Бурый выставил на турнир собственную дочь и сделал все, чтобы она победила? Если бы он знал, к чему это приведет. Глобус, увидев, что его противники уже не в силах продолжать бой, поднял оброненный якутом нож, вытер рукавом под солба и пробасил: «Вы ответите за обман, но это будет потом, а сейчас я просто заберу деньги». Он двинулся было к выходу, но ему преградили путь. На пороге стоял мужчина лет сорока пяти, облаченный в белую сорочку и серый шевиотовый костюм, который сидел на нем просто идеально, так как явно был сшит на заказ. Аккуратная стрижка, бородка, изрядно подернутая сединой. Когда вошедший увидел безжизненное тело Ванды, он как будто даже не удивился. Эта женщина мертва!» «Почему?» Вновь прибывший спросил это как бы между прочим, но все поняли, что он обращается к бурому. «Вот этот решил, что она нарушила правила!» «А она нарушила?» «Еще как нарушила!» — процедил сквозь зубы глобус и сделал шаг вперед. «А ну, посторонись, бритоголовый, я то я и тебя по стенке размажу!» Мужчина в шевиотовом костюме как будто даже не услышал оскорбления. Он снова обратился к Бурому, указав пальцем на Глобуса. «Это он ее убил?» «Он», — произнес Бурый. «А почему он хочет уйти? Он выбыл из игры?» «Он выбыл, но при этом хочет забрать деньги». «И я их заберу», — пробасил Глобус. «Последний раз говорю». «Посторонись, доходяга, а то и тебе сверну шею, как куренку!» «Мне не нравится твой тон, толстяк, но я тебя прощаю. Проваливай!» «А деньги? Деньги ты не получишь!» «А вот это мы еще посмотрим!» — крикнул глобус и толкнул незнакомца в грудь. Тот качнулся, провернулся на носках и, ухватив руку глобуса, в которой тот держал нож, ударил по ней второй рукой. Перехватив нож левой рукой, незнакомец непонятно как завладел им, после этого он дважды ударил им глобуса в ребра и в печень. Толстяк заревел и бросился на своего нового противника. Тот снова увернулся и на этот раз вогнал нож прямо в потную шею толстяка, дернул его вниз, и из шеи хрипящего толстяка брызнула струя крови. Бортовой грузовик подъехал к полуразрушенной усадьбе, из него высыпали милиционера районного УВД и оцепили здание. Зверев первым вошел в оборудованные для игры комнаты и приказал всем оставаться на местах. Вместе со Зверевым в здание вошли Костин, Горохов, Евсеев и еще несколько милиционеров из районного оцепления. Началась проверка документов. После того, как в здании были обнаружены тела Ванды и Глобуса, Зверев отдал приказ задержать всех. Всего вместе с Митей и выбывшими игроками, Феоктистовым, Гочием Диване и Умаровым, в Воронок погрузили 11 человек. Были здесь и Бурый со своими людьми, а также московский курьер Персня Зотов по кличке Финансист, Черемши и Куцева среди задержанных не было.